Глава 15. Коляска хранителей повезла нас из темпли в Белграву, все время вдоль Темзы, и на этот раз я узнавала довольно-таки многое из знакомого мне Лондона. Солнце освещало Биг Бен и Вестминцерский собор, и к моей огромной радости по широким бульварам фланировали люди в шляпах, с зонтиками и белых платьях, как и мое. Парки светились весенней зеленью, а улицы были тщательно вымощены и нисколько не грязные. «Все это как декорации к мюзиклу», — с восторгом сказала я. «Я тоже хочу такой зонтик». «Мы попали в хороший день», — сказал Гидеон, — «и в хороший год». Он оставил свой цилиндр в подвале, а так как я на его месте сделала бы то же самое, то не проронила об этом ни слова. «А почему мы не поджидаем Маргарет просто в темпле, когда она приедет для элапсирования?» «Я уже дважды пытался это сделать» мне было нелегко убедить хранителей в моих добрых намерениях, несмотря на пароль и перстень и так далее. Это всегда очень сложно предугадать реакцию хранителей в прошлом. В случае сомнения, они скорее склоняются принять сторону знакомого, защищаемого ими путешественника во времени, чем посетителя из будущего, которого они едва или совсем не знают, так как они это сделали сегодня ночью и утром. Поэтому, посетив ее дома, возможно, нам повезет. Во всяком случае, это будет неожиданно. Но ведь не могут же охранять ее день и ночь, ожидая, что мы можем появиться. Собственно, она ожидает этого уже много лет. Или? В аналог хранителей нигде не упоминается дополнительной охраны персон. Только обязательный послушник, который постоянно наблюдает за домом каждого путешественника во времени. А, черный человек, догадалась я. У нас тоже стоит один такой. По-видимому, не слишком скрытно усмехнулся Гидеон. Нет, ни капельки. Моя младшая сестра считает, что он волшебник. Тут мне пришло в голову, а у тебя есть братья и сестры? Только младший брат, сказал Гедеон, хотя он уже и не маленький, ему 17 А тебе? 19 ответил Гедеон, или почти что. Ну, а так как ты не ходишь в школу, то чем ты занимаешься, кроме как, естественно, путешествуешь по прошлому? Хм, и играешь на виолине или что там еще? Официально я записан в Лондонском университете, ответил он.